Вокруг В и Сталина в тот вечер сидели конструкторы и ведущие летчики-испытатели. Один из конструкторов, бритоголовый насостый Александр Микулин в пиджаке с двумя лауреатскими медалями, утверждал, что по всем характеристикам этот бомбардировщик бил американскую летающую крепость и даже суперкрепость. Потолок у него был двенадцать тысяч метров. А скорости выше, чем у немецких истребителей, уже это делало его неуязвимым. Вот спросите Пуссепа, он столько раз водил эту махину над Германией. Подполковник Пуссеп скромно улыбаясь кивал: на самом деле зенитные снаряды к этой высоте подходили на излете. а истребитель-перехватчик плавал там, как сонная муха, становился просто мишенью для моих пушек. А что касается полетов с Молотовым в Англию, вот Василий Иосифович не даст соврать. По последним расшифровкам выясняется, что германское ПВО даже не могла нас засечь, просто не знали, что мы над ними катаемся. Верно, Василий Иосифович? — Да. Молодой Сталин кивал и немедленно поднимал бокал. Давайте выпьем за скромнягу Пуссапа. Кто-то из присутствующих спросил Микулина насчет пятого скрытого двигателя. А вы откуда знаете об этом двигателе? Прищурился над своим шнобелем Микулин. А все знают об этом двигателе, был ответ. А вроде бы никто не должен знать об этом двигателе, а все равно все знают. Все начали хохотать и толкать друг друга локтями, а вот любопытно, вступил тут в беседу чемпион СССР по мотокроссу в классе 350 кубических сантиметров. Теоретически, знаете ли, любопытно. Если у нас уже к началу войны был такой бомбардировщик, какого же чёрта мы не разбомбили Берлин? Тут вдруг все перестали смеяться, потому что чемпион по наивности, конечно, коснулся действительно запретной темы, а срыве серийного выпуска ТБ семь. Выпуск же этот был отменен, как всем присутствующим было отлично известно, на самом высшем уровне, то есть данная тема обсуждению не подлежала. Ты, Борька, лучше в стратегические высоты не забирайся». с некоторым добродушным, которые нередко, как все знали, переходило у него во взрывы невменяемой брани и махания кулаками, проговорил Васька: "Нечего хуевничь, ты великий мотогонщик, и за это тебе чистые хвала. Давайте выпьем за борьку Градова. Эйх, в зал на Олимпийских играх нет мотосоревнований. Ты бы стал чемпионом." А стрельба там есть в программе, Василий Осипович. Бореградов, упершись локтем в край стола, склонился плечом в сторону шефа. Почему бы вам меня туда не взять как стрелка? Вы же знаете, что в этом деле я не посрамлю ВВС. Вы же знаете, правда? Видели, ведь кажется, как я из полуавтомата сажал, верно? А из маленьких штучек я тоже умею. Любой парень в диверсионке вам бы это подтвердил. Он сунул руку во внутренний карман пиджака. Народ за столом как-то забеспокоился. Чемпион нависал над хорошим комплектом закусок. Галстук его плавал в бокале с боржоми. Сквозь волосы упавшие на лицо пироги. Пьяным холодным огнем светили на шефа градовские глаза. — Ты что хуевничаешь? — визгливо закричал через стол Васька. — А ну, вынимай, что у тебя в кармане? Борис с улыбкой достал и показал всем свой пистолет. Вальтер девять миллиметров шепотом определил пуссоп. — А ну, клади свою пушку на стол! Продолжая визжать, сын СССР ударил кулаками по столу. — Разоружайся! — Разоружусь, если вы мне ответите на один вопрос. Могу я вас считать своим другом? разрушаешься без всяких условий, мудак пьяный. Василий Иосифович встал и отшвырнул стул. Бореградов тоже встал и даже отступил на шаг от стола. Он одновременно производил три действия: левой рукой мягкие, тормозящие. Ну, стало быть, успокаивающее движение в сторону совершенно обалдевшей Майки, лицом пьяное странное сияние в адрес шефа、а? и наконец правой рукой с пистолетом предостерегающее стороны в сторону покачивания в адрес всей остальной компании не двигаться. Часть танцующего зала, что видела эту сцену, осталбинела. Большинство, однако, продолжало тонко кружиться. Условие остается, Василий Васильевич. Могу я считать вас своим другом? – проговорил Борис. Это продолжалось несколько секунд, и из толпы за спиной Бориса стали уже выделяться несколько боксеров и похожей на мухинский символ рабочего класса. Декатлонист, сын СССР и сам был, признаться, уже основательно пьян. В нем закипало бешенство, но совсем не в адрес Градова. Напротив, к этому идиоту он даже чувствовал некую ухмыльчивую симпатию, как к части своего собственного бешенства, направленного не на кого-то и не на что-то определенное, а во всех направлениях. Уже почти пустившись под откос, он вдруг зацепился за мысль, что теперь тут все зависит от него, что только он один может спасти ситуацию, и весь этот пшивый народ, и всю эту хуевую авиацию, и весь этот расхуевевший спорт. Тогда он подавил закипающее, обогнул столб. и двинулся прямо к Борьке. — Ну, допустим, мы друзья. — Прячь пушку, хуй моржовый. Пойдем поговорим. Вальтер немедленно исчез. Борис застегивал пиджак и ладонями забрасывал назад волосы. Василий Иосифович, очень довольный, жестом остановил предлагавших свои услуги боксеров, Конструктор моторов Микулин громогласно подмазал. «Вот у кого поучиться в выдержке!» В кабинете директора ДК Борис сказал своему другу, что его двоюродная сестра похищена Берией.